Окончив чтение дневника их отца, сестры сидели довольно долго, погруженные в немую грустную думу, не сводя глаз с пожелтевших от времени листков. «Ну, дети, приободритесь! Видите, какой храбрый у вас отец!» Мечтайте теперь о том, как вы его обнимете при свидании Да, да постарайтесь не забыть имя того достойного юноши, которому вы будете обязаны этим удовольствием Его зовут Джальма Джальма Мы никогда его не забудем И если наш ангел-хранитель вернется, мы попросим его оберегать Джальму так же, как и нас Да Ладно, ладно, дети Я знаю, что где замешано сердце, вы никогда ничего не забудете. Но вернемся же к страннику, нашедшему вашу мать в Сибири. Он видел генерала в последний раз спустя месяц после тех событий, о которых вы сейчас читали, и накануне новых действий против англичан. Тогда-то ваш отец и вручил ему эти бумаги, И медаль Да, Дагобер, ты хотел нам рассказать, зачем же нам эта медаль И почему ее нужно так хранить И что значит те слова, которые на ней выгравированы -да. Это значит, mm -hmm. что вы должны быть 13 февраля 1832 года в Париже на улице Святого Франциска в доме номер три. Зачем же это? Вашу бедную матушку болезнь сразила так быстро, что она не успела мне ничего пояснить. Я знаю только одно, что эта медаль досталась ей от родителей. Она хранилась у них в семье как святыня больше сотни лет. А каким образом она оказалась у нашего отца? Медаль хранилась у вашей матушки в Носесере. В торопях он попал среди вещей генерала в карету, в которой его насильно увозили из Варшавы. Переслать раньше у него не было никакой возможности. Значит, эта медаль имеет громадное значение для нас? Ну, конечно. Я целых 15 лет не видал вашу мать в таком радостном настроении, как в тот день, когда странник вручил ей медаль.